Глава 14. Обдумать это у меня так и не получилось. Опять накатило жуткое чувство беспокойства. Но на этот раз меня разрывало между бежать куда подальше и спрятаться получше. Решить не успела. Неожиданно поднялся сильный ветер, и дом взлетел вверх с неимоверной скоростью со всем, что в нем было, включая кота и меня. Не знаю, кто громче орал рыжик или я. Но в этой жуткой круговерте я взмолилась, что было сил, как когда-то в детстве, веря всей душой, что меня кто-нибудь спасет. Пока не поняла, что мир вокруг неожиданно застыл, а на цепочке ярко пульсировал кристалл. Он парил в воздухе, и я вместе с ним примерно в метре над полом. Вокруг все зависло и не двигалось. Я хотела опуститься. И даже попыталась двинуть ногами туда-сюда, но вместо того, чтобы спуститься, поплыла по воздуху, как космонавт в невесомости. Ну ладно, так даже лучше. Я оттолкнулась от щепок, быстро схватила застывшего рыжика и узелок с вещами, изменив положение тела, толкнула ногами стол и полетела к дверному проему. У входа схватилась за обугленные доски и осторожно выглянула наружу. Вокруг в мутном сером тумане застыли в полете ветки деревьев, кусты и комья земли. Я посмотрела вниз и нервно сглотнула. Домик находился в десяти метрах или даже больше, над землей, и летел в настоящем урагане. Сейчас он стоял и зловеще подрагивал. С каждой секундой дрожь становилась все сильнее. Скоро кристалл не сможет держать такой мощный вихрь, и он опять оживет. Собравшись с духом и засунув в узелок кота, прыгнула вниз. Мне очень повезло, эффект полета еще сохранялся, и я плавно приземлилась вниз. Не теряя драгоценных секунд, что было сил, побежала к ближайшим синим деревьям. Только я немного удалилась от вихря, как он с огромной скоростью умчался прочь вместе с домом. Добежав до редкой полосы из пальм и крупных папоротников, без сил рухнула в их прохладную тень, перевела дыхание и разревелась. Рыжик, отмерев и не поняв, где находится, стал беспокойно шебуршиться в узелке. «Тихо ты! Еще на солнце попадешь!» успокоила кота сквозь слезы. «Но что? Так дальше и будешь бегать от всех стихийных богов?» неожиданно спросил спокойный женский голос у меня над головой. Я в испуге подпрыгнула, прижав узел к себе. Готовая в любую секунду бежать, передо мной, опершись на дерево, стояла женщина в черном плаще и маски на пол лица. Ее желтые глаза внимательно меня изучали. «Кто вы? Что вам нужно?» – настороженно спросила, вытерев рукавом слезы. «Я здешняя ведьма, оракул, змеиная жрица. У меня много имен, но это не важно. Главное, я могу тебе помочь». «Не бесплатно, конечно. Решай, или ты сейчас берешь меня за руку, или дальше спасаешься бегством». Она протянула мне свою ладонь в черной атласной перчатке. Вдалеке опять злобно загудел этот злочастный вихрь. Видно, понял, что по дороге упустил свою жертву. «Что вы потребуете за помощь?» Решила спросить, даже несмотря на загнанное положение, здраво рассудив, что плата бывает разной. Ты можешь управлять временным потоком. Я хочу, чтобы ты вернула то время, когда я не была такой». И она сдернула маску с лица, обнажив уродливые шрамы от ожогов. «Я не уверена, что смогу». «Сможешь», — твердо сказала она и вновь подала мне руку. Решившись, я схватилась за нее, и мир вокруг закрутился, меняя цвета и узоры. А потом мы неожиданно оказались в каком-то темном коридоре, подсвеченном факелами. «Иди за мной и ничего не касайся!» Произнесла эта странная женщина и пошла во тьму коридора. Я последовала за ней, в испуге прижав к себе узелок с рыжиком, который благоразумно помалкивал все это время. Тут было довольно холодно и жутко. Какие-то тени и сквозняки, скользящие в сумраке мимо меня. Женщина подошла к большой деревянной двери и, приложив к ней руку, произнесла пару шипящих слов, похожих на змеином языке. Меня пробрал озноб от мысли, что я сейчас окажусь в змеином логове со всеми вытекающими последствиями. Что-то тихо щелкнуло, и дверь распахнулась, обдав неожиданным теплом и мягким светом. Пропустив меня, она быстро ее захлопнула и опять что-то прошептала. «Все, ты в безопасности. Ни один бог или дух здесь тебя не найдет. Можешь спокойно пройти инициацию». «Спасибо. А где мы?» Спросила я, немного успокоившись и рассматривая интересную комнату с полной атрибутикой любой уважающей себя ведьмы. Прямо как в кино. Честное слово, жаль окон нет. «Мы под разрушенным храмом моего рода». Только я знаю, как сюда попасть. Не выходи за дверь. Тут полно духов, и твою метку опять обнаружат. Если что-то нужно, я тебе принесу». «Что за метка?» Испугалась я. «Медиум тебе все объяснит. Уговор я выполнила. Располагайся. Кровать в твоем распоряжении. Там еда». Она показала в сторону шкафчика, висевшего на стене. «Там туалет». Женщина указала на маленькую неприметную дверь в углу за шкафом: Простите, а у вас есть вода? Мне ужасно пить хочется. И, если можно, умыться хотя бы. Моемся мы так. Она взяла со стола небольшой пузырек, открыла и сыпанула какой-то порошок прямо мне под ноги. От него тут же поднялся туманный вихрь, полностью меня намочив. А вот так сушимся, еще один порошок. И меня обдало теплым ветром, волосы дыбом, платье торчком, но хотя бы чистое. Странный у них тут способ мыться, однако... Воду в Иберии почти не пьют, а реки – огромная редкость. Вся растительность, что ты увидишь, живет благодаря магии. Мы пьем либо свежий сок растений, либо вино. Выбирай. Тяжело вздохнув, ответила. «А можно тогда сок?» Только чтобы он был без вкуса. Примерно как вода. И от него ничего не появилось. Просто у меня уже уши выросли. Если отрастет хвост, меня точно удар хватит. Ведьма весело рассмеялась. Хорошо. Сок так сок. Проделав те же манипуляции с дверью, она ушла. А я села на кровать и распутала узелок с рыжиком. Огонек возмущенно пилил меня взглядом. Что? Я опять сделала что-то не так. Да у тебя постоянно все не так. Ну уж извини, инструкцию мне никто не выдал. Возмутилась я и демонстративно от него отвернулась. Между прочим, я чувствую, что ей можно доверять. Пробурчала я. Не знаю, как это получается, но и об опасности я тогда догадалась заранее. И она сказала, что прометку мне объяснит медиум, значит и Улерика она сюда приведет. Только бы получилось ее излечить в благодарность за всю эту помощь. «Мари, она змеиная ведьма. Ты хоть понимаешь, с кем связалась? Откуда мне знать с кем? Но если ты не забыл, нас чуть не прибило ураганом!» Раздраженно воскликнула я. «Ладно уж, не говори ей обо мне!» Сказал огонек и шустро скрылся под кроватью. Только я проводила его удивленным взглядом, как дверь открылась. И вошла ведьма, неся большой кувшин. Вот этого, думаю, хватит на денек. А мне еще помогать твоему защитнику. Огромное вам спасибо за все. Она, улыбнувшись, кивнула и, надев опять маску, ушла. Я подошла к столу, взяла кувшин и, принюхавшись, неуверенно отпила один глоток. Похож на кисель, но безвкусный. Пару минут стояла, определяя ощущения. «Вроде бы ничего странного со мной не произошло». Подошла к вещам и, развернув зеркальце, внимательно себя рассмотрела. Изменений нет. Обрадовавшись, выпила этого сока больше половины за раз. Надеюсь, меня не пронесет. Ха, хотя бы жуткая жажда отступила. «Рыжик, хочешь пить или есть?» «Нет», – недовольно буркнул он. «Тогда я спать». Довольная легла на кровать и, укрывшись одеялом, мгновенно уснула. И снилась мне какая-то ерунда. Стою я на горе, в уже знакомом тумане, а на меня идет целое войско призраков. Вел их здоровенный мужчина, лица не видно. Оно закрыто капюшоном с белой окантовкой, которая переходит в ленты, развивающиеся на ветру. На нем устрашающего вида броня, а в руках длинный серповидный меч который он медленно направил на меня. Мне стало страшно, сердце стучало, как ненормальное. Нервно сглотнув, я что-то крикнула ему. Но эти слова потерялись в непонятном гомоне за спиной. Оборачиваюсь, а там какие-то существа совсем нелепого вида, похожие на медуз. Они гомонили вовсю, сбивая меня с мыслей. Волной тумана откинула их прочь. И вновь повернулась к войску, чтобы столкнуться с пылающим яростью взглядом ярко-голубых глаз. Видела только их и ничего более. Проснулась с ужасным чувством дежавю, недовольно повернулась на другой бок и снова попыталась уснуть. Но не тут-то было. В этот раз снилась мне та же комната, в которой я легла спать, но на кровати уже не я, а совсем молоденькая и очень красивая девушка. Она лежит неподвижно, в мерцающем коконе и горько плачет. Я подошла поближе. Попыталась развеять эту странную субстанцию над ней. Но она лишь сильнее сжалась. Девушка в ужасе отрицательно замотала головой, смотря с немой мольбой на меня. Через мгновение она исчезла, а я как ошпаренная, подскочила с кровати. «Да что же это такое? Почему я только рядом с Ульриком сплю спокойно?» И меня не мучают кошмары. Задумалась я, сонно потирая глаза и нервно осматривая кровать. Интересно, где он сейчас?